Острое чувство субботы. Восемь историй от первого лица. История первая. Большая белая женщина. В моей тени можно прятаться от солнца. Но это в том случае, если перейти мою границу в одностороннем порядке. У меня 173 сантиметра плюс каблуки. Плюс то, что я похожа на бульдозер, и меня видно издалека. Ну ладно, каблуки – это всего лишь каблуки. Но если он мне заявит, что любит чулки, колготки и акриловые ногти, то я совсем разочаруюсь в этом мире. Бывают мужчины такие вежливые, что прямо неудобно. Мне один знакомый говорит, люблю кормить маленьких. Я спрашиваю, где здесь маленькие? На самом деле я выгодная, меня можно вообще не кормить. Тогда я года два протянул за счет подкожных запасов. У меня все большое. Например, большие глаза, и мне нравится наблюдать за людьми. А за мной никто особо не наблюдает, я думаю. Я хожу в одну скромную бюджетную парикмахерскую на вторчермете, вход со стороны улицы Липустина. Никак не могу догадаться, кто это был такой. Может быть, директор базы, но с героической биографией. После парикмахерской я красивая ровно два часа. За это время надо срочно успевать назначить кому-нибудь свидание. Потом уже будет поздно. А волосы у меня страшно прямые, почти как солома. Их надо просто ровно подстричь, выше плеч. Но весь мой жизненный опыт показывает, что подстригать точно по прямой не умеет никто. И только мастера отдаленных районов иной раз умеют, потому что через их ножницы проходит целая народная масса. Довольно поэтично звучит «мастера отдаленных районов». Я вообще иногда страдаю красноречием. Так что пойду стричься за 400 рублей, и это будет лучше, чем за 1400. А после парикмахерской вдруг стану звезда пленительного счастья. Только я без зонта, а погода совсем херовая. Я повесила на сайте знакомств фотографию сразу после парикмахерской в первые два часа, и там видно мой роскошный причесон. Но все равно бывает сильно грустно. Евгений мне по телефону говорит. «С какого перепуга ты грустишь? Подойди просто к зеркалу и полюбуйся на себя, какая ты большая белая женщина. Было бы на что любоваться. Я вообще не очень красотка. У меня ноги некрасивые, сороковой размер, подъем высоченный. А тут еще ноготь на большом пальце слез. Я на него сумку уронила с продуктами. Спрашивается, какой принц западет на такую снежную вершину?» Бывают в мире утонченные особы с длинными кистями и пыльным взором. И это ни разу не я. Чувствую, надо мне работу менять. Я тут умираю, просто умираю. Целый день сижу над чужими финансами. В прошлый понедельник полдня просидела и отпросилась. А то пришлось бы совсем увольняться. Ушла, куда глаза глядели, в парк. Утром перед выходом на работу хотелось повеситься. В маршрутке читала роман «Колыбель для кошки». И так стало интересно, что решила дочитать. Зашла в гастроном на второй этаж. Что-то вроде кафетерия, я его называю «самый лучший ресторан», потому что он открыт с 7.30, там кофе по 10 рублей, и ты там нахрен никому не нужен. Пока не дочитала, на работу не пошла. И, конечно, опоздала. Услышала от начальницы все, что она обо мне думает. Три года назад переписывалась с одним человеком из интернета. О погоде, об искусстве, ни о чем. А я тогда на Восницово снимала жилье. И зашла после работы в соседний магазин. Хожу между полок, вижу чей-то пристальный взгляд. И лицо смутно знакомо. Вечером приходит от него сообщение. Я тебя видел в хост-товарах. Ты такая мощь. Он мне еще потом сказал. Надеюсь, ты не в Сбербанке работаешь. Потому что я собираюсь эту контору взрывать. Не знаю, что она ему сделала. Я-то сама в мелком, дурацком банке. А этот парень, как Джеймс Бонд, не сообщает, где работает. Я спрашиваю, ты, наверное, журналист? Не позорь меня, говорит. Я журналистов ненавижу, они даже хуже, чем Сбербанк. Я говорю, скоро ты еще возненавидишь больших белых женщин. Нет, говорит, вряд ли. Это единственные людские существа, которых пока можно любить. Мне интересно с мужчинами, которые много видели. Их не удивишь земной красотой. Но для них бывает проститься с человеком, я не знаю, как крошку со стола смахнуть. Сейчас расскажу один случай, как вспомню, плакать хочется. В июне того лета у меня было совсем плохое настроение, и я ушла в астрал. Взяла несколько дней отпуска, чтобы тупо сидеть дома и никого не видеть. А я тогда уже вывесила свое фото с причесоном. Однажды утром выхожу из астрала на сайт знакомств. Там на экране сбоку торчат всякие лидеры. Вижу мужчина, 47 лет, с объявлением. Нужна домработница. Очень срочно. Не интим. Мое одиночество, видимо, в тот момент зашкалило. Я пишу ему, не знаю зачем. Уберусь у вас дома за умеренную плату. Он мне звонит. Так и так, домработница ушла в запой, прибраться некому. Я, мол, вечером за тобой заеду. Ну, поговорили. Я, честно сказать, забыла сразу. Думала так, пошутили. Кроссовочки надела и вышла погулять. Времени часов десять вечера. Я на стадион поскакала, хотела побегать. Звонок. Злой такой мужик в трубке. Говорю, слушай, я что-то брякнул, не подумав. Какая сейчас уборка? Он рычит, да я уже на полдороги. Ну, села на лавочку, жду. Подъезжает весь какой-то не в себе. Открывает багажник, достает курицу. Начинает жадно есть. Еще тычет мне в лицо куриной ногой. Давай, говорит, поужинаем поел, подобрел я ему нет товарищ слишком ты странный я к тебе в гости боюсь хоть и большая девочка он чуть не заплакал ну что помчались к нему по дороге он целый мешок пива купил и винища чтобы говорит уборка в праздник превратилась сейчас родная все оформим и набрал напитков как на свадьбу а я еще еду и всю дорогу причитаю тебе со мной не расплатиться и все в таком духе то есть шучу а он не понимает. Захожу в дом. Мама родная чуть назад не вышла. Посуды до потолка. Несколько баков тоже с посудой стоят. Вечеринка явно не слабая была. На полу бумажки и окурки чего только нет. Видно, что личность творческая, чистотой не заморачивается. Блин, ну что делать? Я музыку включила погромче и вперед. К утру все это дело разгребла и бутылку вина заодно выпила он что нибудь попросит я сразу же плюс еще сто рублей плюс двести смеюсь под утро каких-то бутербродов нарезали я уханькалась как золушка помылась в чистиком души и отключилась когда я трудилась он пытался меня смешить наливал вино даже мешочек с мусором вынес пару раз секса не было он может и случился бы но только не с уборщицей без задних ног уснули и все в обед следующего дня Он меня повез в центр. А я без косметики и в спортивном костюме. Почти бомжихой выгляжу, страшно неудобно. Ну вот, мне выходить. Он руку тянет к карману. Как мне тебя отблагодарить? Ты вчера все прибавляла и прибавляла. И мне вдруг до того стрёмно стало. Я говорю, да ладно, все люди практически братья. Мы с тобой повеселились, вина выпили, заодно и убрались. Так что не парься. И ушла. У меня, честно говоря, не было. С ним желание встречаться. У него, я думаю, тоже. Ему, наверное, просто неловко было. Проходит месяц. В пятницу я спускаюсь в метро. Собралась домой. Звонок от него. Буквально вопль. «Ты самая белая, самая большая белая женщина. Самая лучшая, типа единственная. Спаси меня. Ты где?» Я говорю, «В метро». «Мне твоя помощь нужна. Пожалуйста, бери такси и приезжай». Я говорю, «Если столько же, сколько в прошлый раз...» Тебе дешевле будет профессиональных уборщиков вызвать. Нет, говорит, уборки не будет вообще, прошу тебя. Беру такси, приезжаю. Выскакивает весь в тревоге и под датой. Смотрит на меня, как баран на баранину. Ты, оказывается, симпатичная. Я спрошу, чего хотел. А он, видишь ли, председатель садового товарищества. И ему послезавтра отчитываться на ревизионной комиссии за год. Ни одного документа не готово, клавиатурой не владеет. Короче, у парня истерика. Там надо дебет с кредитом подбить, показать, куда членские взносы ушли, план платежей на будущий год и еще всякая хрень. А на руках только чеки да какие-то расписки. Я хотела отказаться, но он натурально заплакал. Могло у меня женское сердце выдержать? Женское точно не могло. Спрашиваю, почему я, блин? Кто я тебе? Ты, говорит, большая белая женщина. Так и выглядишь, будто для тебя нет невозможных вещей. Я ненавижу цифры и бухучет. Но тут мой экономический диплом и слепая печать пригодились. Он, правда, был весь на нервной почве. Кричал на меня, срывался в истерику. Тоже начальничек. Я вставала два раза, чтобы уйти. Говорю, какого фига ты орешь? Ты даже не знаешь, как меня зовут. Нашел себе рабыню зауру инфантил. Ну и все. Я это оселила за сутки и уехала. Убежала, можно сказать. Кстати, так и не познакомились. Как мужчина он меня совсем не интересовал. А так, наверное, не самый плохой в мире человек. Он же честно деньги предлагал, вызывал такси до дома, пятое-десятое, полный пансион, только напечатая родная. Вот еще был выразительный кадр. Дяденька весь холеный и одинокий, Анатолий, 51 год, подвез меня случайно от банка до супермаркета. Пока вез, я ему призналась, что мне завтра 30 исполняется, поэтому надо продуктов прикупить. Ну, я шопинг совершила, с чувством не торопясь. Сорок минут прошло. Выхожу на улицу, он ждет. Сидит за рулем, весь в костюме, комик. Говорит, зачем тебе ехать домой? Погнали ко мне, отметим твой день рождения. Честно сказать, мне было фиолетово, куда ехать. Если горячая вода есть, то почему не поехать? У меня трубы вечно чинят, и мыться надо из чайника. Хотя я сама знаю, что чайник и трубы значения не играют. А значение играет одинокая нервная почва. Ну что, приехали к нему домой. Я в ванну закинулась надолго. Отмокла до полной прозрачности. Потом сели за стол, чокнулись, отметили вдвоем. И я в тот вечер осталась у него. В пятницу он меня зовет на дачу к друзьям. Теплая компания, мужчины и девушки знакомятся со всеми. Одна там Марианна глядит на меня с выражением. Я понимаю, что я на этом кастинге не первая и даже не десятая. На следующий день баня и шашлыки. Вечером в субботу сидим с девушками, разговорились. Забегает Марианна. Тебя Анатолий зовет, срочно. Он уже наверху спать лег, у него там больная спина. Пошла наверх. И он вдруг меня как школьницу построил. Мол, нечего шататься среди ночи, если твой мужчина уже пошел спать. Но он, понятно, важный босс, менеджер высокого звена. Я рабея, чуть ли не на вы называю. Если, допустим, радио в машине Киркоров поет, то выключить нельзя. То, что пульт от телевизора мне трогать запрещено, я еще раньше поняла. После работы приезжаю, он лежит на диване, снова спина болит. Хотя, наверное, больше сочиняет. Когда надо, вскакивает очень бодро. Я на кухне воду в чайник наливаю. Ему с дивана видно. Нажимаю помпу на канистре. Он мне кричит. «Ты чего там наливаешь два часа?» «Чайник. Так ты налей кружку себе. Чего столько-то лить?» Я спрашиваю, а вдруг я две захочу? «Слушай, ты, пока ты со мной общаешься, будешь делать так, как я сказал. Научишься у меня на цыпочках стоять». Но я ему вежливо предлагаю. «Знаете, Толя, не потели вам нахуй, например?» И уехала. Даже перекрестилась. Он мне сам накануне сказал. «Не могу понять, почему ты со мной возишься». А я возилась, потому что он неплохой, потому что одиночка. Думала, может, как-нибудь срастется, но не могу, хоть убей. Скучно. Последние 15 лет он спит с женщинами за босоножки или просто за деньги. А меня все это слабо волнует. То есть деньги мне, конечно, интересны, только если они мои. В общем, кажется, неправильно я кадры выбираю. Не умею вести кадровую политику. Не умею, значит, и не буду. Одна, значит, просижу. Он мне звонит перед Новым годом, сообщает. «Я нахожусь в магазине «Латуаль», даю трубку продавщице. Быстро назови ей все, что тебе надо. Я не буду врать, что мне ничего не надо. Наоборот, мне много чего нужно бывает. Но мне вот стрёмно до ужаса. Говорю, девушка, верните, пожалуйста, телефон мужчине. У меня есть любимая подруга, Люба, пятый номер. Она мне потом сказала». Не дай бог, ты бы этой латуальской продавщице на лишние 3000 рублей косметики наговорила. Он бы тебя съел, как тогда с водой из канистры. Люба пятый номер, когда смеется, держит пальцы под глазами, чтобы не было морщин. Иногда она произносит крылатые мысли. Например, такой афоризм. Если человек неоднократно ведет себя как мудак, это, скорее всего, объясняется тем, что он мудак. Последние месяцы Люба ушла в переписку с итальянцем. Совсем перестала употреблять булки, зато глотает килограммы черники. И вот она сидит длинными вечерами перед компьютером с черными от черники губами и со своим пятым номером. Скоро, боюсь, он будет третий. Скоро я Любу вообще не увижу вследствие отказа от булок. Теряем мы Любу уже несколько месяцев. Иногда мы с ней говорим о ревности. У меня был знакомый путешественник по Юго-Восточной Азии. Больше всего он любил Тайвань. А в Таиланде у него завелась тайка. И она его как-то сильно заревновала. Мол, когда ты в России, у тебя там русские любовницы. И он с ней из-за этого навсегда порвал. Говорит, зачем мне в Таиланде русский геморрой? Это он ревность имеет в виду. Получается, что ревность – чисто русская заморочка. Иногда мне кажется, что я на людей трачусь намного больше, чем нужно. Но мне, в общем-то, больше некуда тратиться. И я не жалею. У нас на работе позади меня сидит девушка. Она такая правильная, туши свет. Никогда не опаздывает, смеется тихонько в кулачок. У нее высокоразвитое чувство долга. Все ее ценят. Она заказывает обеды внизу в столовой на неделю вперед и за две недели планирует посещение кинотеатра. Сейчас у нее закончится рабочий день. Она ждет друга. Он ее заберет минут через десять. Я даже знаю, какой сериал они будут смотреть. Она будет параллельно вышивать крестиком. У нее действительно красиво получается. Мне так никогда не сделать. И в полдесятого она ляжет спать. Иначе не выспится. Но, блин, когда я вижу, как она пять часов подряд крыжит и крыжит, крыжит и крыжит. мне сразу хочется напиться, упасть и умереть. Я не очень-то умная, неправильная. Если я влюблена, то все, пипец. Мне лучше поскорее уползти в свой сугроб, чтобы ничего не натворить. Мы сидим на работе, шесть девочек в одной комнате, все одинокие, две с детьми. И в обед зашел такой разговор, что мы чего-то ищем и ждем, а эти, которые с детьми, уже не ищут и не ждут. Ну, то есть им нужен человек мужского пола, но скорее как помощник, и все. Желательно приходящий и уходящий, потому что через два дня совместной жизни Человек мужского пола начинает дико раздражать. Я вспомнила, с Анастасией был наглядный пример. У нее двое детей, и она в том году ездила в санаторий. Там познакомилась с мужчиной, считай, влюбилась. Мужчина глубоко женатый. Пришла из отпуска вся неземная, собирается устроить ему романтический вечер. Романтический вечер, если кто не в курсе, состоит из прозрачных чулок, красных свечей и жареных куриц. И мы с ней целую неделю в обиденное время скакали по магазинам в поисках сувенирных свечек. Она меня таскала. А саму себя, как участницу романтического вечера в чулках и со свечками, я никак не вижу, хоть убей. В общем, деньги на куриц ей пришлось у меня занимать. Потому что она платит ипотеку, плюс детей кормить, обувать. Тот женатый вечером приходит, чулки и все такое. Потом второй раз приходит. А потом он третий раз пришел, она его просто выгнала. Спрашиваю, Настя, а что случилось-то, почему? Да потому что толку от него нет. И денег у меня тоже нет, курятину каждый раз покупать. Вряд ли она, конечно, рассчитывала на материальную помощь, но хотя бы курицу он мог сам принести. Вот и вся личная жизнь. Зато моя личная жизнь, к сожалению, остро-сюжетная. У меня был приятель, Сережа, адвокат и алкаш. Внешность, как у Семена Семеновича из бриллиантовой руки, и кепка точно такая же. Звонит как-то раз, приглашает встретиться. Договорились в летнем кафе возле казино. Я заехал домой, чтобы переодеться. Смотрю свое белье. Чистых трусов нет, все выброшено в стирку. Пришлось надеть джинсы на голое тело. Это я по секрету говорю, а то неудобно. Сидим в кафе. Он пьет вино, я кофе, разговариваем. Он так незаметно веселеет. Приглашает ехать к нему, продолжить. Я думаю, скоро его развезет. И куда я с ним пьяным? Ну и всячески отнекиваюсь. И вдруг он говорит. А знаешь, что у меня дома есть? У меня дома есть трусы. Странное заявление. Я так потрогала тихонько спину. Вроде задница не виднеется. Короче говоря, заинтриговал меня этим обстоятельством. Как он мог догадаться, что я без них? Мы поймали машину и поехали на Комсомольскую. А там оказалось, что ему друг отдал коробки с женскими трусами, потому что жена друга этим бизнесом расхотела заниматься, и он их раздает всем подряд. С Комсомольской я ушла только утром, очень сильно влюбленная, даже не ожидала такого от бриллиантовой руки. Любила я его ровно полгода. Потом, наконец, заставила себя понять, что сам-то он нифига не влюбленный. Да еще нечаянно подслушала, как он друзьям на кухне жаловался, Видно, судьба моя такая, толстеньких трахать. Такая печаль, дескать. Друзья, конечно, поржали. Мне так было больно, хотя я потом с ними сидела, смеялась. Короче, уползла к себе в сугроб. В субботу я уронила арбуз на клавиатуру и пошла во фруктовый киоск за новым арбузом. На обратном пути застряла в кафе, потому что там пусто было. Читала роман «Зима тревоги нашей». И как раз посередине этой тревоги звонит мой бриллиантовый алкаш и очень просит приехать. Но ну, прямо слышно по голосу, плохо человеку. Примчалась, думаю, в последний раз. Лежит на смертном одре, буквально последняя весна Некрасова. На столе пустые бутылки от водки и коньяка. Я села, задаю наводящие вопросы. Интервьюер во мне пропадает. Адвокат только мучит и страдает. Вдруг звонок в дверь. Открываю, стоят четыре девицы. Выяснилось, он пока меня ждал, зачем-то заказал проституток. Блин, вот скажи после этого, что у Любы пятый номер, афоризмы неправильные. Девицы заходят в квартиру таким манером, как будто подписи в защиту архитектуры собирают. Реально красивые, ухоженные, четыре штуки на выбор. В том числе две блондинки. Одна, правда, была в юбке-поясе. Я говорю, спасибо вам, девушки за ваш нечеловеческий труд, но клиент за ним мог и лежит без сил. Кое-как ушли. Сережа, адвокат хренов, уже весь трясется перед гибелью, смотрит умоляюще. Последняя весна в разгаре. Я говорю сурово. Подсудимый, ваше последнее желание. Вместо последнего желания показывает пальцем на пустую бутылку. Мол, принеси еще, а? Времени скоро 12 ночи. Я говорю, фиг тебе, а не коньяк. За пивом, ладно, схожу. Он хрипит, побольше. Спустилась в гастроном, там до двенадцати. Успела, стою на кассе с пивом. За мной в очереди мужчина, весь такой из себя смуглый мачо. И этот мачо, глядя сначала на мою корзину, потом на меня, говорит, как много пива и как много лишнего веса. И кассирша тут же подло так хмыкает. Ну, я молчу. Только повернулась к нему и улыбнулась, как могла, всем своим декольте. А сама, конечно, в ступоре и на душе противно. Хорошо, думаю, сейчас будет реабилитация. Подхожу к терминалу, где кладут деньги на телефон. Плачу за телефон, а чек оставляю, там же мой номер. Знаю точно, сейчас позвонит. Иду назад к своему Некрасову. Он уже передумал умирать. Крашусь по-быстрому, жду. Звонит, конечно, куда он денется мачо фигачу. И куда же вы, леди, исчезли? Я за вами, вас нигде. Где ваша резиденция? Не могли бы вы сойти вниз? Спускаюсь прогулочным шагом. Гляжу с надменным удивлением. Кто это вообще? Зачем приперся? Он сразу начинает козырять. Инструктор, выступающий спортсмен. Ага, культурист. Тренер в королевстве фитнеса. Пошлое название сразу вижу. Поедемте, говорит, со мной завтра на презентацию. Некогда мне с вами презентовать, я на дачу собираюсь. Тогда, говорит, я сам не поеду, а вас на дачу отвезу. Уже совсем откровенно спрашиваю, чего тебе надо? Я вроде бы не твой формат, столько лишнего веса. А он, ты что, был бы человек, а красивое тело я сам сделаю. Хочешь, я тебя потренирую? Иди, говорю, делай чье-нибудь другое тело, а я еще посмотрю на твое поведение. Нет, он, конечно, мачо, загорелый весь, а мне-то что? Сижу потом на работе, звонит. Еду за тобой. Есть уникальный план. Сначала мы к тебе едем отдыхать, а потом тренироваться. Я говорю, отдыхать ко мне мы с тобой вряд ли поедем, а вот тренироваться тоже вряд ли. И тут он заявляет, дура ты. Мне богатые девушки за секс деньги предлагают, лишь бы с ними поспал. А ты за так не хочешь, дура последняя. После этого, правда, еще звонил. Уже звал просто в кино. Прислал мне фотографию своей голой спины. Готовился к соревнованиям и нашел на спине какой-то жир. И не стрёмно ему было спину мне присылать. Хотя зря я собой любуюсь. Чем тут любоваться? Я, может, даже низко себя вела. Люба пятый номер говорит. Ничего низкого с твоей стороны. Это с его стороны низко было так знакомиться с девушкой. А он же спортсмен. Возит с собой банки с едой. Жира нет, углеводов нет. Ест по часам. А встречные девушки должны служить доказательством его успеха. И что у нас теперь есть на горизонте? Ничего нету. И лето уходит. Насчет сезонов могу сказать. Я не люблю осень, зиму и весну. А сейчас вот чувствую, лето умирает. Хожу реву. Мысленно, конечно. Ночью пошла полюбоваться на тот сайт с причесоном, как на разбитое корыто. Есть хоть кто-нибудь живой, с углеводами? Ну и что я вижу? Анкета без фотографий. Евгений, 44 года. Знак Зодиака, Водолей. О себе. Кажется, неплохой собеседник. Познакомлюсь с девушкой в возрасте 20-60 лет. Кого я хочу найти? Собутыльника и друга. Не женат, детей нет. Ладно, собутыльник так собутыльник. Начали разговаривать. Как-то внезапно договорились, что по пособутыльничаем. Не сегодня, а завтра, например. Или в выходные. Он спрашивает, что пить будем? Я говорю, я не гурман. Он отвечает, а я гурман, но пока извини, поработаю. Что за ночная работа, не могла не спросить. Ну, как тебе сказать, проект один срочно сочиняю. Про что? В двух словах про цветной воздух. Может, ты воздухоплаватель? Нет, я дизайнер. Ох, мама родная, думаю. В пятницу спрашивает, какие планы на вечер? А я только что приехала, чего-то жаря на плите. Приятного аппетита, говорит. А может, потом по стаканчику я заеду. У меня хороший погреб. Какой еще погреб? Винный. Может, ты маньяк, спрашиваю? На женщин нападаешь? А то я крепкая девочка, могу и сама при желании напасть. Сознавайся, в погребе удушал кого-нибудь? Нет, у меня там только вино дорогое. Приезжает. Смотрит на меня. И тут я понимаю, что наконец-то снова пропала. Особые приметы. Старые глаза и молодое лицо. Очень четкие губы. Не скажу, что он мне сразу сильно понравился. Сразу мне никто. Но чувствую, что может. Едем мы к нему. Лучше бы не ездили. Дом – белая горячка одинокого миллионера. Фантазии братьев Гримм. И так мне печально стало. Знаю заранее, что мне лучше не вглядываться. Печально из-за того, что я с такими гражданами чувствую себя неполноценной. Ну, то есть у них своя свадьба, а я сама себе звезда. Мы, конечно, спустились в этот погреб, там вино понатыкано в стенке. Он спрашивает, с чего начнем, Романи Конти или Перье Жуэ? Я говорю, не выёживайся, пожалуйста, бери любое. Ходили мы в погреб несколько раз. Потом лень стала спускаться, начали доставать из шкафа. А у него в комнате рядом с кухней огромная круглая кровать, типа степь да степь кругом но на четыре сектора поделена. Я в жизни таких больших кроватей не видела. Сидим в отдаленных секторах, дегустируем бутылки. Возле камина полупрозрачные камни, как будто непроизвольно растут. Спрашиваю, кто эту суеторию придумал. Сам говорит, еще какую-то премию получил. Просыпаюсь ночью на той же кровати, в своем секторе, вся в одежде, как была. Красотка. Ноги на полу, прически нет. Короче говоря, произвожу обратное впечатление. Озираюсь. Он где-то вдалеке залег. На другом конце степи. Тоже просыпается. Пойдем сюда, говорит. Кое-как дошла. Уснули. Но разделись, правда, частично. Утро просыпаемся в обнимку. Ничего не поняли, смутились. Я умылась, взяла бутылку вина и пошла на крышу. Там площадка с плетеными креслами. И чей-то старинный корабль стоит. Оттуда прямо с крыши звоню Любе пятый номер. Говорю, Люба, я дура дурацкая. Мне раз в пятилетку мужчина понравился, а я опять веду себя неприглядно. Посмотрела еще на утренний город, выпила вина, уронила бокал, пока спускалась. Он с утра жарил креветки и зеленую лапшу варил. Плохо мне было, неудобно. Но не могу я с такими людьми общаться. Мне кажется, я из другого измерения. В общем, довез у меня до дома, и все. Я мысленно попрощалась навеки, надела себе чаю, набрала фамилию в Яндексе и тихонько охренела. Миланский триумф. Какие-то обложки сверкают. Дина де Лаурентис обнимает за плечи. Рядом дама, вылитая Моника Белучи, Рядом Филипп Старка говорит Excellent, и «сплендит». Ну, ясно. Еще раз попрощалась. На завтра снова звонит. «Слушай, а почему ты сказала, что мы с тобой больше не увидимся?» Я даже не помню, что произносила такие слова. А почему ты спрашиваешь? Да мне тут скоро предстоит хирургическое вмешательство. Опасное что-то? Ну, такое вмешательство, что я после него или пан, или пропан. В интернете потом глянула, пропан пишут, огнеопасный газ. Взрывается и все такое. Чуть не заплакала. Вот я и подумал, либо ты меня хоронишь, либо совсем не интересует тебя, как мужчина. Мне, говорю, немножко стыдно признаться, Но ты меня именно что интересуешь, как мужчина, даже если ты половой маньяк. Но твой светлый знаменитый образ, твой погреб и твоя круговая кровать с секторами портят все это дело напрочь. Спасибо, конечно, за такие слова. Я бы тебя сейчас хотел погладить по лицу и по губам. Знаешь, если кому-то и хочется меня погладить по лицу и по губам, то это только по телефону, а в реале все очень сомнительно. «Ты меня плохо знаешь», — говорит. Когда у меня такое желание появляется, то без разницы в реале или в виртуале. Но я хочу этого непременно. Ладно, все, закрыли тему. Я раньше переживала, с чего это я такая одинокая. А потом поняла, это абсолютно всех касается. А у мужчин разве не так? Да мужчине об этом некогда думать. Он в систему влезает, как шпунтик, и вертится, пока не сломают. То рабочий муравей, то клерк, то мудак политический. В крайнем случае, волк-одиночка. Я, скорее всего, тоже клерк. «Ты женщина, да еще какая! У тебя, наверное, все дамы утонченные, с длинными кистями и пыльным взором, и ноги у них узкие. А у меня такого нет, и подъем огромный. Еще вот ноготь на большом пальце слез. Не горю, девочка, он тебя вырастет уже к зиме. Ну да, да, я не горюю, я как есть. А ты знаменитость, цветной воздух типа. Лучше бы я был зав отделом в банке, да? Не-не, боже упаси, тогда лучше сторожем или таксистом. У меня, кстати, руки и ноги тяжелые. Как ты терпел мои обнимание во сне? Сам не знаю, чуть не погиб. Я даже не знаю, как с тобой женщины целуются. Они же стесняются по-любому. Или они тебя насилуют? Тут после разговора мне в голову пришло, что я вообще его не представляю в этом процессе. Дома сижу, опять жду звонка. На сайт выйти не могу. Я когда арбуз уронила на клавиатуру, наверное, какой-то файл удалила. После этого связь падает, почта не идет. И как тут влюбляться? Люба, пятый номер, меня спрашивает. По какому принципу я выбираю людей? Вхожу в задумчивость. Могу только сказать, мне нравятся свободные, которые сами для себя решают, как жить и живут. Но я вот что не пойму. Откуда в людях такая жалкость? У каждого буквально, пусть он уже 150 тысяч раз, миллионов раз, Дина де Лаурентис, все равно страх и жалкость. Обращаюсь к Любе с тупым вопросом. Скажи, мы ведь раньше все кем-то были? У Любы голова ясная. Раньше, говорит, мы все были детьми. Да, это я еще помню, как я претендовала на вакансию Снежинки. Когда мои родители поженились, им дали временное жилье с туалетом на улице. В этом временном жилье я прожила 12 лет, потому что советская власть сменилась, и оно стало постоянным. Мне это было нормально, а вот моей маме с двумя детьми с водой из колонки и общим туалетом на улице, наверное, было не очень. Я ходила в детсад. Там на Новый год нужны наряды. Все девочки-снежинки. Это же главное счастье. Матери некогда. Она ругается на меня. Придумали всякую херню, какие-то наряды. Ну, пришивала, конечно, к платью мишуру снизу. Прямо накануне, поздно вечером. Я к тому времени уже вся и страдаюсь. Отец сделал мне корону, тоже почти ночью. У нас были пластинки маленькие, они лежали в папке, а на ней снежинки нарисованы. Он эту снежинку как-то обводил, переносил на картон, фольгой обклеивал, и елочные колотые игрушки сверху, чтобы гламурно блестело, и резинку от трусов, чтобы держалось. Ну вот, близится Новый год, завтра утренник. Все девочки в садике уже обсудили, кто кем будет, что кому шьют. Прихожу домой, отец телевизор смотрит. Я хожу вокруг него, мол, давай уже корону-то делай. Он отмахивается, да сделаю, успею. А время поджимает, уже темно, зима, ведь мне спать вроде как надо. Он говорит, все, сейчас делать начинаю. И ватман достает. Я поверила и ушла спать. Наутро встаю, пипец, вместо короны шляпа мухомора. Ему, видно, лень было заморачиваться. Он по-быстрому вырезал круг и свернул в конус. Ну и все. Я была мухомором среди снежинок. Это сейчас. Чем больше выпендришься, тем лучше. А тогда я была толстая. Меня даже не взяли показывать гостям аэробику. Тут у нас день рождения начальницы случился. И меня заставили выпить полбутылки шампанского. В этот момент звонит моя дизайнерская звезда. Спрашиваю, когда у тебя будет вмешательство пан или пропан? Уже через четыре дня. Скажи мне что-нибудь радикальное. В каком смысле? Что-то страшное? «Хорошо, давай страшное». «Подумала и говорю, под влиянием шампанского. Я тебя изнасилую». Он подумал и говорит. «Симпатичная мысль, творческая. радикально получилось?» «Да, мне понравилось. Как только оклемаюсь после хирургии, сразу позову тебя встречаться». «Ну все, заметано. Я по такому случаю накрашусь, так и быть. Еще минут пять поговорили о положении в мире. Прощаемся». «Ну ладно, говорю, береги себя там». Мне все-таки тебя еще насиловать предстоит. Ради этого постараюсь. Я потом полчаса в зеркале себя разглядывала, невзирая ни на кого. Тоже еще снежинка».